Глава пятая Какого хрена происходит? Ну да, в этот раз я задал этот вопрос. Ну а действительно, какого хрена здесь происходит? Какой нахрен единорог? Почему единорог? Откуда единорог? Если это ошибка системы, то уж какая-то странная. На нас не только посыпался опыт, но и все положенные плюшки, как за выполнение квеста, так и различные достижения типа «Давид и Голиаф». «Что с этой игрой не так?» «Э-э-э-э-э», я глянул на майора. «И что это твое э, -э, -э, э значит «Ну, майор, говори давай, не тяни!» «Ну, видимо, они все же попытались венок снять». «Майор, твою мать, я почти сутки провел под действием галлюциногенных газов. Меня несколько разбили по голове и протыкали ножами тупоумные соклановцы, а один особо одаренный маг сжег мне руку до кости. Меня пинали, кусали и обливали такой гадостью, что и мутировавших пиявок из болот Припяти стошнило бы. Можно как-то поразвернуть ей. Что все это значит?» «Ну, ты же помнишь тот массивный венок, что мы на Рогатого повесили?» весь в цветах и бутонах ну вот я поднял глефу выискивая взглядом часть тела майора куда можно было бы с наибольшим эффектом воткнуть ее жало ладно ладно короче треть тех бутонов была заполнена воздухом для лучшей плавучести как ты и просил а две трети были взрыв зельем залиты тема хрененно мощным что эльгу до дударреэл делает эльглуб дуб «Кто? Что за хрен?» «Эль Глудуа Додориэль, один из твоих престарелых сожителей». «Это Эль, что ли? Мы с ним не сожители, просто живем вместе». «Понятно. Я хотел сказать, спим вместе». «Все ясно. Я хотел сказать, спим вместе, но в разных постелях». «Поссорились, что ли?» Все вокруг заржали, выпуская скопившееся напряжение. Я обиженно засопел. «Ладно, засранцы, смейтесь, смейтесь». Я вам потом всё припомню». «Так что там с единорогом?» «Вы как его активизировали, ну, помнишь, тыкающиеся шипы и колючки там, так и всё, снять его уже было нельзя. Но они, видимо, попытались. Теперь где-то на просторах этого континента валяется оторванная башка единорога». «Я знаю, где она валяется», — подал голос Пуфиг. «У меня на квестовой карте их тропа красной точкой обозначается Это примерно километрах в семидесяти на север от друг мира. Вот же чёрт! Получается, армия малыша осталась без пересмотра. Всего в полутора дневных переходах от Другмира. Вот это облом! Надо срочно возвращаться домой. Возможно, даже через смерть. А вот меня другое интересует, — влез Колян. Почему этими эликами, что башку двухсот-уровневому мобу на раз отрывают, у нас все сумки не забиты? Мы там... — он кивнул на ворота, за которыми не утихала возня и вопли. Прошли бы, как по аллее, с пивом и мороженым. «Потому что», — ответил Пофиг, — «оно делается из краснолиста хаоса, срезанного после двенадцатичасового ритуала очищения священным серебряным клинком кристальной чистоты, того краснолиста, что затвел в полнолуние шестого високосного года под знаком водолея, разрывающего пасть скорпиону на поляне под сенью священного Милорна, произрастающего на берегу озера, что в долине хаоса. Когда будешь там, в следующий раз не забудь нарвать его побольше Все помолчали. «А мне, — нарушил тишину Олдрик, — плюс десять к вскрытию замков дали. Как только я эти ворота открыл, я аж обалдел». Я хотел было его поздравить, но перед глазами опять выскочило сообщение. «Внимание! Ваша одежда получила дополнительное свойство. Маскировочные штаны — броня плюс пять. Маскировочная куртка — броня плюс восемь». Я в недоумении приподнялся, ощупывая одежду руками. Слизь, пропитавшая её, высохла и затвердела. Одежда стала похожа на сделанную из толстого картона. Только этого мне не хватало. Плюс 13 к броне ничего не решит, а вот ходить в таком и врагу не пожелаешь. Я встал, огляделся. Мы оказались в небольшом круглом зале, в каменных стенах которого были вырублены ниши, в которых стояли глиняные горшки. Напротив ворот начинался ещё один коридор, отгороженный от зала полуоткрытыми дверьми. Поскрипывая на ходу, как несмазанный терминатор, я стал обходить зал по кругу, вынимая горшки из ниш и осматривая их на предмет лута. Горшки были частично заполнены золой, но еще в каждом были серебряные монеты и кольца. Зола отправлялась на пол, а украшение Марьи Ивановне на опознание. Вот последняя ваза проверена, еще несколько простеньких колечек оказываются у меня в руках. Мягкий свет, освещающий зал, гаснет. И теперь помещение освещается только десятком призрачных фигур, зависших над кучками рассыпанной на полу золы. Поломанные кослевые тела, обезображенные язвами и шрамами, покрытые бельмами глаза — выражение вселенской грусти на челе. Висевший в центре зала призрак, когда-то могучего воина, сгубленного непонятной болезнью, невидяще уставился в пространство, произнес хриплым за могильным голосом. «Кто посмел потревожить наш покой?» Кто вырвал нас из сладостного посмертия и призвал в этот полный горести мир, на кого обрушится наш гнев и боль? Э-э. Начал я свою вдохновенную речь. Все десять незрячих голов моментально повернулись в мою сторону. Э-э. Продолжение было не менее вдохновенным, поэтому я не стал останавливаться и продолжил. Э-э. сейчас подождите пожалуйста абрам моисеевич будьте так любезны подойдите сюда на секундочку а, -а, а наш и не член коллектива появившийся призрак связной нагло ухмыльнулся уставившись на меня так и чего же надо вашему крошечному величеству я не стал ему отвечать а выглянув из за его плеча доложил ждущим призраком вот он грязный расхититель гробниц потревоживший ваш священный покой убейте его пожалуйста умоляю вас Я указал на Абрама Моисеевича, одновременно пряча руку с зажатыми в ней кольцами за спину. Глаза призраков засветились красными огнями. Обернувшийся к ним, Абрам Моисеевич резко спал с лица и вдруг, тонко пискнув и, видимо, забыв, что может телепортироваться, рванул к ближайшей стене, быстро скрываясь в каменном монолите. Призраки, гудящей толпой, рванулись за ним. М да не больно-то они сообразительные, видимо, болезнь». Изломавшая их тела в своё время сказалась и на мозгах. Размахивая призрачным оружием, они скрылись в стене, и погашь и было свет, вновь начал разгораться. «А денёк-то налаживается!» — радостно потирая ладошки, обратился я к ошарашенно притихшим сокланам. «Подъём! Нас ждут великие дела!» «Свет!» — проскрипел майор, потом откашлялся и уже нормальным голосом повторил. «Свет! Надо посмотреть!» Показал он на идущую вокруг всего периметра зала неширокую нишу. «Ну, давай!» Добрыня подхватил его и поставил себе на плечи. «Давай ближе, сюда подходи!» Майор аккуратно протянул руку, вытащил из ниши ярко светящийся предмет и кинул мне. В руках у меня оказался продолговатый кристалл. Присмотрелся. «Магический светильник. Стационарный!» Удалось прочесть название. Сквозь навернувшиеся на глаза слезы. Я передал его Маре Ивановне. Та, прикрываясь рукой от яркого света, прочитала. «Стационарный магический светильник. Яркость свечения слабая. Питается от подведенного магопровода. Будучи отключенным, продолжает светить пять минут. Подзарядка — две единицы маны на одну секунду работы. Выключать — да, нет». «Выключайте». «Конечно, это лучше, чем ничего, но светить им неудобно. Глаза слепит». «Еще пять есть», — спрыгнул на пол майор. Как говорится, «Уходя, выключай за собой свет». «Так что выключаю. Призракам свет не нужен. А нам еще пригодится». «Хорошо». Я быстренько включил режим мастера-ломастера, оглядывая стены на наличие скрытых тайников, но ничего не обнаружил. Выдвигаемся, пока они не вернулись. «Поздравляем! Вы упокоили Рашка. Страж путей мертвых. Нежить. Уровень 160. Получено опыта 657 тысяч. Поздравляем!» вы получили достижение «Давид и Голиаф второго уровня. Теперь, при убийстве монстра на 20 уровней больше вашего, вы имеете 0,01% шанса на получение дополнительного свободного очка характеристик, процента шанса на повышение уровня профессии или класса на одну единицу. Все опять замерли на месте. Ну, майор, что за рашка такой? И когда ты умудрился на него шейник со взрывчаткой повесить? «Да нет! Это тот, который...» — майор показал на запертые нами ворота. Я прислушался и точно. Вопли, крики и редкие удары о ворота прекратились, и настала абсолютная тишина. Я подошёл к воротам, перехватил поудобнее Глефу и скомандовал. «Открывайте!» Путь мы смогли продолжить только минут через десять. Я шёл в середине строя, сильно прихрамывая на правую ногу и тихо матерясь на оборзевших неписей, совсем потерявших страх и совесть. И ведь ничего же не сделал. Когда мы открыли ворота, то сразу увидели валяющийся рядом здоровенный труп скалопендры с развороченной головой. Рядом с ним стоял гоблин-родокоп, с ног до головы перепачканный черной жижей. Увидев меня, он тонко взревел, одним прыжком преодолевая отделявшее нас расстояние, и слету вогнал свою кирку в ступню моей правой ноги, а затем, когда я упал, заскочил на меня сверху и начал с наслаждением душить. Несмотря на боль и шок, мне удалось отозвать его обратно в края вечной охоты, в Алгалу или в местный ад, не знаю уж, где он там сейчас обитает. Чтобы ему там черти пятки поджарили. Почему-то рана, нанесенная призванным существом, системой не была засчитана как боевая, и действие исцеляющих эликсиров, как обычно в таких случаях, было минимальным. В итоге так и пришлось ковылять крашки со сквозной дырой в ступне. Дыра в ее голове тоже впечатляла. Рудокоп прокопал в ней целую шахту. «Поздравляем! Вы развеяли Рашка. Страж путей мертвых. Нежить. Уровень 160. Информация о существе будет записана в вашу книгу призыва. Поздравляем! Вы нашли 360 золота. Получены предметы. Хламида – универсальности. Ботинки – проходимца. Копье – бетвеца. Ключ. Я передал их Маре Ивановне на опознание». «Хламиды универсальности», — прочитала она. «Класс редкий, броня плюс 30, все основные характеристики плюс 5, сила призыва плюс 5 процентов, ограничение — уровень 50, класс некромант». Ага, вещичка для майора. Правда, в этой длинной белой накидке он выглядит как не сформировавшаяся старшеклассница в мамином платье. Но это ничего, главное, что она статы прилично поднимает. «Ботинки проходимца, класс обычный». Грубые тяжелые ботинки, одевшему их не рады. Ему обычно говорят «проходи мимо, броня плюс 15, отношения с НПС минус 2, ограничений по использованию нет». Хм, была бы это нормальная игра, можно было бы продать их новичкам. Ограничений нет, а плюс 15 к броне на первом уровне — это круто. А так придется самому носить. Надоело уже каждый месяц босиком ходить. Ключ открывает вот эти ворота. Мария Ивановна кивнула на открытые ворота за нашей спиной. «Следующее копье мертвеца. У меня не хватает способности его опознать. Вижу только, что использовать можно лишь сотового уровня». «Ясненько. А колечки?» «Колечки, которые мы в зале нашли. Они хоть и простенько выглядят, но все же они серебряные, в отличие от наших медных». «Я их опознала. Только они какие-то странные». Раздавшийся вопль прервал ее. Мимо нас пронесся Абрам Моисеевич и вновь скрылся в стене. коридор вывалилась орава разозленных призраков. Он туда побежал. Я ткнул в нужную сторону, и те, забывая, скрылись в той же стене. Эх, хорошо. Даже боль в ноге вроде стала потише. Так что там с кольцами? ну сам посмотри. Серебряное кольцо добытчика. При ковырянии в носу пальцем с надетым кольцом шанс добыть оттуда изумруд увеличен на 0,03%. Я помотал головой. Надпись не изменилась. Взял следующее. Серебряное кольцо очевидности. Надевая кольцо на следующий после большого палец, вы делаете его указательным. Серебряное кольцо точности ежа. После каждого полученного удара от ежа, точность ваших ударов повышается на 0,001%. Серебряное кольцо крепкой кости. При использовании ваши кости становятся костенее, ежели когда вы, напротив, его не используете. Я крепко зажмурил глаза несколько раз, но ничего не изменилось. Серебряное кольцо шаровщика. Шанс надуть шар из мочевого пузыря крокотама повышен на 2%. Серебряное кольцо добрости. Шанс добра во время добредания увеличен на 10%. Шанс добредания до места бредения плюс 10%. Шанс найти добро, когда вы пробрели через брод 100%. 3 из 3. Шанс собрать бересту во время бреда — плюс 10%. Это бредовое кольцо я надел. Нам еще брести и брести. Глядишь, и добра нагрести получится. Да и береста пригодится. Вдруг куда-нибудь добредем, а там костра нет. Тут-то береста и пригодится. Я яростно затряс головой. Что-то у меня мысли путаются уже. Надо отсюда валить по-быстрому. Если часа за два отсюда не выберемся... Вернёмся к стражам глазам, пусть убивают. Пока мы валялись в отключке, Колян попробовал там пройти за сплетённым из костей сухожилий щитом. Щит располосовалось за полсекунды, заодно чуть не отрезав Коляну руку. Так что, если вернёмся, долго мучиться не придётся. В общем, тронулись мы дальше, под предводительством скелета ленивца, поднятого майором из старых запасов, и под прикрытием пары зомби-сколопендер, добытых в последнем бою. Кстати, кольцо крепкой кости спокойно оделось на ленивца, и удивленный майор сообщил, что тот получил плюс 10 к броне и сотню дополнительных хитпоинтов Может, это не колечки странные, а место тут такое, где точность можно развить, лишь получая пендели от зверских ежей. За этими глубокими и мудрыми размышлениями мы прошли уже разграбленную комнату и добрели до следующего зала, на чем наше путешествие временно и закончилось. Зал этот был огромен как в ширину, так и в высоту, и половину противоположной стены занимали титанические ворота. В окружении потрескавшихся от времени, но все равно невероятно мощных колонн, черные каменные створки возносились метров на двадцать вверх, и сидящие рядом с ними зомби казались не больше мух бороздящих просторы двухстворчатого шкафа. Правда, эти зомби по воротам не лазали, а спокойно сидели на полу и, судя по всему, играли в какую-то игру. Оттуда время от времени доносились азартные, гортанные возгласы и резкие удары костяшек по полу. Затем раздался восторженный рев и вопли, и один раздраженно вскочил, швыряя что-то на пол. Затем, резко успокоившись, опять сел на место, и игра продолжилась. Мы в нерешительности остановились, не зная, что делать. Но стоять без дела тоже смысла не было, и мы, выдвинув своих зомбаков вперед, двинулись за ними. Группа игроков вот-вот должна была попасть в прицел наших заклинаний, когда они нас заметили. Один вскочил, неверяще глядя на нас. «Живые! Не может быть такого!» Мы остановились, глядя на вскочивших созданий зданий. «Мертвый живонец. Уровень 110. КП 45 тысяч из 45 тысяч». Они бросились к нам, но, увидев загоревшийся в руке пофига фаерболл, и натянувшиеся луки эльфов остановились, подняв руки в примиряющем жесте. «Стойте, стойте!» — проскрипел один из них, самый крупный целый на вид. «Мы не причиним вам вреда. Уже почти восемьсот лет как длится наша стража здесь, и все это время мы ждали здесь вас». «Прямо-таки нас!» — удивился я. «Ну, не конкретно вас, конечно, но живых, героев, ищущих славы и богатства». «Славы мы не больно-то ищем, да и богатство не нужны. Нам бы из этой игры свалить и все», — подумал я, но вслух этого не сказал. «А что требуется сделать? Надеюсь, не очень сложное, а то у нас времени в обрез». Мертвый живунец, почему интересно такое название, на вид натуральной зомби, огорченно покачал головой и указал на ступени перед вратами. «Присядем, в ногах правды нет». Все еще опасаясь, хотя их аура и была раскрашена в нейтральный синий цвет, мы прошли к ступеням и расселись, стараясь не терять бдительности. Похожие на зомби-существа, скрипя суставами, расселись напротив, и главный начал свой рассказ. «Как я уже говорил, случилось все это примерно 800 лет назад. Я с десятком моих солдат несли дежурство на дальней заставе». День был самый обычный, весенний, пягкий. Снег на нашем холме почти весь сошел, прячась только в овраж, северной его стороны. Кругом молодая травка и распускающиеся первые цветы. Набегов варваров не было уже несколько лет. В котелке рагу из свежей зачатины, Чего еще можно желать простому воину? Но все же, начиная с самого рассвета, Нас не покидало предчувствие неминуемой беды, гнетущее, иссушающее чувство, бороться с которым не было никакой возможности. И вот в самый разгар дня это случилось. Стоящее в зените солнце казалось померкло. В небе появилось новое светило. Небывалых размеров метеор, нестерпимо сверкая, беззвучно промчался над нашими головами, уносясь в сторону города. Затем с небес ударила воздушная волна, сминая и давя нас, бросая на колени и ударяя обо что придется. Мне понадобился час на то, чтобы прийти в себя. Шестерым из моего десятка это не удалось уже сделать никогда. Когда мы, оставшиеся в живых, смогли оторвать взгляд от земли, нашим взором предстала удивительная картина. Крустальный пик, что прикрывал город от северных ветров, был наполовину разрушен, и над ним стояло негаснущее сияние. Потоки мертвенного сияния стекали меж отрогов горы, спускаясь к окраинам Цидена, и мы, бросив тела наших погибших товарищей, побежали. К городу, естественно, ведь у нас всех были там семьи. Мы бежали целый час, а когда добрались до города, то нашли там только смерть. Свою в том числе. Стоило серебристому туману, спускающемуся с гор, накрыть нас, как кожа, мышцы и внутренние органы начали сохнуть на глазах, и буквально через полчаса мы умерли в страшных мучениях, вернее, умерли наши тела. Но душа не захотела покидать свое вместилище, то ли потому, что прибывшим в наш мир сущностям нужны были эти души. то ли из-за произнесенного архимагом Эвером великого защитного заклинания, которым он хотел защитить своих сограждан от случившегося нашествия, это заклинание сработало не так, как должно было, подняв всех погибших жителей города, коих было процентов 90. Из них в основном получились безмозглые зомби, которые, как ни странно, и сдержали первую волну нападающих. Те владели мощнейшей ментальной магией, которая на обычных зомби никак не действовала. Оставшихся в живых жителей заклинание обратило в нежить. Магов в личи, разбойников в вампиров, воинов в рыцарей смерти. Они так и продолжают заселять город, отделившись от толп зомби магическими щитами. Нападения пришельцев продолжались, и город долго не смог бы продержаться. Но бог смерти жалился над нами, закрыв город непроницаемым для них куполом. а затем когда они стали расползаться по остальным материкам, отгородил Вению от остального мира магической преградой. Путники, помогите нам! Поздравляем! Вы узнали еще одну из великих тайн волшебного мира. Мудрость плюс 10. Умение мудрец плюс 1. Внимание! Вам доступен квест «Спасение Цидены». Часть первая. Ключ к скрытым вратам Ранг задания эпический. Описание. На Венюю, близ Цидены, обрушился метеорит, принявший волшебный мир прислушников богини Мораны. Для того, чтобы добраться до континента, пройдите по тоннелю, расположенному под Гремящим заливом. Для этого отоприте скрытые врата. Найдите ключ отврат на просторах волшебного мира. Награда. 1 миллион опыта. Доступ к квесту спасения Цидены, часть 2. Ограничение. Квест предназначен для групп... «Минимум из пяти игроков не ниже двухсотого уровня». «Что за Вения и Цидена?» — клянился в монолог майор. «Наш материк», — мертвый живунец указал на врата. «За ними начинается самый большой город материка Вения, Цидена. Не сразу, конечно, но для группы воинов двухсотого уровня по пути до него на пару часов». Я в недоверии открыл карту мира и уставился на нее, как баран на новые ворота. Мы находились в подземельях крошечного острова, который был расположен буквально в паре километров от материка, максимально удалённого от нашего дома. Судя по тихим, удивлённым возгласам, не я один посмотрел на карту. «Я же вам говорил, мы до пленения этими таракашками в портал какой-то зашли, а после водопад был, или водопад перед этим был». «Вот это засада», — не слушая его, прошептал Пофиг. «Если мы умрём...» то нам, скорее всего, не дадут возможности возродиться дома. Занесет нас в какой-нибудь местный замок, а этот материк явно нам еще не по зубам. Уважаемые, — начал я, но меня прервал тонкий визг и пришедший вслед за этим глухой недовольный гул. Абрам Моисеевич промчался мимо нас, вопя что-то типа «Спасите! Помогите! Сос!» А за ним, также размахивая призрачными мечами, пронеслась десятка давешних призраков. «Беги, Форест, беги!» — подбодрил я нашего бегуна и вновь обернулся к стражам. Те почему-то стояли в поклоне. «Первый десяток из легендарной сотни защитников города», — пояснил мой немой вопрос страж. «Легендарная группа воинов, отправившихся в первый же день к Рустальному пику для того, чтобы на корню пресечь распространение слуг Мораны по нашему миру. Но у них ничего не получилось. Сначала неведомая напасть, Искалечила их когда-то могучие тела, а затем погасила и их разум. «С этим понятно. Я хотел насчет задания спросить. Зачем вы его нам даете? Там же нужны воины минимум двухсотого уровня». «Только живые могут преодолеть магический купол, поставленный вокруг города. И мы ждем их уже восемьсот лет, так что мы бы дали его и проползающему мимо младенцу». «Подождать еще несколько лет, пока вы дорастете до нужного уровня, не проблема». «Понятно. Вопрос второй. Что за ключ и где его искать? На карте показать сможете?» «Про ключ нам ничего не известно, но я думаю, врата откроются лишь перед тем, кто делом доказал свою принадлежность к идее борьбы с порождением Мораны. «Сходите», — он показал на ведущие к вратам ступени. «Посмотрите, может, какую-нибудь подсказку найдете?» «Ничего себе, какая-то подсказка!» — буркнул я. «Похоже, здесь все прямым текстом написано». Мы стояли около врат, абсолютно гладкая поверхность которых терялась в сумраке под потолком. Прямо под нашими ногами на площадке перед нами мерцал камень привязки. Зал перед восточными скрытыми вратами. А на самих вратах было только четыре углубления. Как думаете, башка принцессы Ползунов подойдёт? Или сюда королевскую тащить придётся? тогда, боюсь, мы останемся без баронства. Да, прямо на уровне лица в камне было проплавлено углубление, один в один похожее на профиль королевы ползунов, на другой половинке ворот — еще одно углубление с характерными чертами единорога. Еще два углубления находились на стыке створок. Первое, расположенное чуть повыше, было вполне схоже с обычной человеческой головой, а второе, находящееся в центре композиции, представляла собой оттиск чёткой восьмиугольной формы. «С единорогом всё понятно. У нас как раз в дне пути от друг мира должна одна такая валяться, да и череп с половиной скелета на складе дома лежит. С этим тоже, скорее всего, всё ясно. Форма черепа характерно вытянутая. Мы с такой тварью в замке сражались. Жрица Мораны вроде называлась. Только тогда, помнится, Остап её голову в кашу превратил, а где искать другую — неизвестно». А вот этот восьмиугольник, вообще непонятно, что это такое и где его брать. Неизвестно. Я порылся в сумке и нашел там голову серой крысы, вытащил и приложил к углублению, напоминающую голову единорога, и прочитал замелькавшие логи. Голова юного единорога. Нет. Голова взрослого единорога. Нет. Голова единорога-ветерана. Нет. Хм, попробуем дальше. Голова на местнице. Нет. Голова принцессы Ползунов. Нет. Голова королевы Ползунов. Нет. Запихнутое верхнее углубление голова оказалось головой ни младшей, ни старшей, не просто жрицы Мораны. А запихав ее в восьмиугольное углубление, я получил разряд током в пять тысяч вольт. Возродившись здесь же, на площадке, и потеряв семь процентов от текущего опыта, я срочно засобирался домой. «Что-то засиделись мы здесь?» а нам домой уже давно пора. Пойдёмте, надо у этих жунцов узнать, как отсюда выбраться можно». «Так что тут думать?» — удивился страж. «Разворачивайтесь и идите туда, откуда пришли. Как-то же вы сюда попали». «Не пойдёт», — проворчал я. «Там, похоже, только одностороннее движение. Ещё есть какие-нибудь варианты? Свитки телепортации, издовой дракон на восемь посадочных мест, весёлый пендель, способный доставить нас до дома». Свитка нет «Есть зал телепортации», — указал страж рукой в тёмный угол зала. «Только там чокнутый Рик заселился. Он вас так просто к телепорту не пропустит». «Что, надо будет какое-нибудь задание для него выполнить?» «Не, скорее он попытается вас съесть. Но место там непростое. Оно выравнивает силы противников. Так что шанс у вас есть». «Что за Рик?» «Сходите, посмотрите. Двери там не заперты». «Видимо, это зал телепортации. Инстанс, подстраивающийся под уровень игроков», — предположил майор. «Иначе у попавших сюда низкоуровневых игроков не было бы шанса отсюда выбраться». Мы дошли до ворот, в этот раз обычных человеческих размеров, одна створка которых была слегка приоткрыта. «Так, ждите меня здесь. Я быстренько на разведку смотаюсь». «Действительно, быстренько. В полторы минуты уложился», — сказал Пофиг. встречая меня около Камня Возрождения. Ну и чего он разменывал? Я спустился на площадку к страже и, вытащив из сумки кость, начал чертить на полу схему. Зал прямоугольной формы, здоровенный. Сразу за дверью вдоль стены колонны стоят в два ряда. В полу, в трех-четырех местах, по несколько нор, как в коридоре были. За вторым рядом колонн, я потер шею. Оказывается, стоят два рыцаря. Я их поздно увидел, к сожалению. По полу, без всякого видимого плана, ползают скалопендры. Посередине зала, около стен, ещё два рыцаря. Почти в конце зала стоит трон. На нём сидит какой-то безногий уродец. А рядом с ним сидят две твари, не успел их рассмотреть. А вот за ним, вроде как, на полу начершен телепорт. Но это не точно. Я многозначительно посмотрел на хламиды, стоящих рядом не до зомби, и предположил, как насчёт того, чтобы замаскироваться и попробовать добраться до телепорта без боя. «Кто со мной?»